Глава 18. Странное невезение преследовало Нечаева весь сегодняшний день. Взрыв мины в подвале английского парламента несколько выбивался из общей череды несчастливых событий, а вот остальное внушало тревогу и опасение не вернуться живым из опасной экспедиции. В общем-то на жизнь наплевать, на благое дело её положить не жалко и не обидно. Сложнее примириться с мыслью, что важнейший документ не попадёт в нужные руки. А ведь к этому всё идёт. Сначала совершенно нелепая и ненужная встреча с мистером Керри, оказавшимся доверенным лицом и лучшим личным шпионом самого английского премьер-министра, потом глупая схватка с патрулём, а уж бегство с мешками бумаг и пленником на плече, и вовсе стыдно вспомнить. Ещё в бывшей шляпной мастерской осаду держали Тут можно гордиться, так как под стенами чёртова Фригеля положили не менее взвода англичан и ушли оттуда напоследок громко хлопнув дверью. Пол пуда лучшего артиллерийского пороха оказалось достаточно для превращения маленького строения в груду развалин. Заявившихся принимать капитуляцию солдат во главе с офицером насмерть посекло обломками разлетевшихся кирпичей, к огромному сожалению, сержанта Иаселиана совсем было приготовившегося пустить туда ракету. На этом злоключения не закончились. Шальной пулей убило мистера Керри. Дренной был человечешка, если честно сказать, но мог бы послужить несчерпаемым кладезем информации, ушедшей увы вместе с ним. Наверное, сам Господь не захотел разглашения тайн британского премьер-министра. Неужели они настолько грязные? Справа двое. Предупреждение сержанта Замойского прозвучало одновременно с его же выстрелом. «И еще псяк рев!» В сложные минуты граф использовал польские ругательства, так как русский, по его мнению, нужно учить с младенчества, и лишь тогда их можно применять с полной силой и отдачей. Правда, когда становилось совсем плохо, Александр Степанович забывал об этом и легко переходил на командно-матерный, как его называли с лёгкой руки фельдмаршала Кутузова. Англичане попались то ли неопытные, то ли непуганые, раз собрались остановить рассерженных гусар в восьмером. А может быть, они не подозревали о существовании многозарядных пистолетов? Мать и через колено в перехлёст, и бабушку тоже. Замойский бросил мешок с бумагами и стрелял с двух рук, что было редким зрелищем и ранее считалось невозможным из-за слишком сильной отдачи. И попадал, что самое удивительное. Четырехлинейные тупоконечные пули, будучи направлены твердой рукой, способны творить чудеса, а выходные отверстия после них не закроешь и суповой тарелкой. «Съели хамские отродья! Кончилось ваше время!» Однако граф поторопился праздновать победу. Расстрелянные солдаты оказались авангардом большого отряда Неприцельный залп сразу поубавил энтузиазм сержанта и сбил шапкозакидательное настроение. "Сворачиваем", крикнул Ничахаев. Замойский взглянул удивлённо, что прямо сквозь дом пойдём. "Меня мама учила, что в чужие окна можно залезать только к прекрасным поньенкам, или это говорил мой папа?" "Твою мать!" возглас майора относился вовсе не к почтенной матушке сержанта Замойского, грохнувший внутри дома взрыв. Вынес наружу тучи стеклянных осколков, и довольно крупный кусок воткнулся в пригнувшемся мишке тачнёхонька ниже поясницы. Уходим отсюда. Мешки бросайте к чертям собачьим. Вот эти приказы сержанты выполнили с превеликим удовольствием, особенно последний насчёт бумаг. Господи, как же ты долго не мог услышать молитву измученного тяжёлой ношей гусара. Тебе не стыдно, Господи? Без Мишка на плече бежать значительно легче. И граф Замойски вырвался вперед. Да, совсем было вырвался, но вовремя заметил, как командир отстает и при беге припадает на левую ногу. Вот ведь незадача. «Мишеко, помоги господину майору!» Иосилиане подхватил Нечихаева и, недолго думая, потащил к двери ближайшего дома. «Сейчас перевяжем!» «Иди ты к черту со своими перевязками, князь!» попытался отмахнуться Мишка, у которого понимание комизма ранения в задницу заглушало боль от глубоко засевшего стеклянного осколка. Сам к нему иди, вполголос огрызнулся и оселяне, и ловко пристроил ручную гранату к дверному замку, попросту привязав её к ручке верёвочкой. Сейчас откроется, я волшебное слово знаю. Мишка отарапел, не сразу разглядев, что князь успел снять с гранаты осколочную рубашку, Интересно, где он успел раздобыть новинку, если её начали выпускать всего 2 месяца назад, и в войска до сих пор поступают старые, ещё в чугунном литом корпусе. Неужели опять скажут, будто бы прикупил по случаю на базаре у незнакомого мужика с рыжей бородой, прихрамывающего на правую ногу. Взрывом вышебло не только замок, но и саму дверь. Сержант и оселянин не стал дожидаться, пока осядут дым и пыль, и шагнул внутрь с вопросом: Есть кто дома? Гостей принимаете? В ответ послышался тонкий женский виск, вспышка осветила полутёмную прихожую с уходящей наверх лестницей, и князь вдруг с удивлением почувствовал слабость в ногах. Еле ж потом тупая боль от попавшей в грудь пули кольнула уходящее сознание. Всего на краткий миг кольнула и ушла, чтобы не вернуться никогда вместе с жизнью. Мать Нечаев влетел в дом, и едва не попал под вторую, выпущенную почти в упор пулю. Ах ты, сучка! На Мишку смотрели огромные девичьи глаза, полные страха и слёз. Яркие голубые звёзды, при иных обстоятельствах способные завладеть разумом, пленить душу и сделать счастливым любого мужчину. Да, при иных. А сейчас сабельный удар перечеркнул красивое бледное лицо. И глухо стукнули, падая на пол из тонких пальцев дымящиеся пистолеты. Следующее движение оставило без руки даму средних лет, ловко орудующую шомполом в стволе короткого кавалерийского ружья. Заскочивший следом сержант Замойский опустился на колено и попытался нащупать пульс у лежавшего на боку князя, не нашёл и зло ощерился. Они у меня за всё ответят. Уже ответили, Александр Степанович. Нечихаев милосердно добил обеих раненых англичанок и пояснил. «Ты пойми, граф, мы воюем со страной, а не с ее населением, так что давай не будем переносить ненависть с отдельных личностей на весь народ. Взявший меч от меча и погибнет, но не стоит убивать просто так, за принадлежность к определенной нации». Замойский кивнул, если и не соглашаясь со словами командира, то принимая их к сведению, и выглянул из дома на улицу. «Наши, Михаил Касьянович! Ей-богу, наши!» Он вскинул винтовку к плечу, повел стволом, выбирая достойную цель, и нажал на спусковой крючок. Английский сержант, пытавшийся организовать хоть какое-то сопротивление, появившимся невесть, откуда красногвардейцам, сложился пополам. «Еще выстрел! Псяк рев, господа бритты! Как вам нравится переход из охотников в категорию дичи!» Хотели сожрать воздушную гусарию без хрена и соли? Так и подавиться недолго. Свинцовым хлебушком. Французский император метался по комнате, подобно запертому в клетку льву. Собственно, так оно и есть. Окна казармы Ярмутского полка забраны коваными решетками, крепкая дверь заперта на замок, а снаружи ее караулит до нельзя серьезный и решительно настроенный наследник российского престола. Его решимость такова, что, попытавшийся пройти к Наполеону капитан Пибоди, получил пулю в колено и сейчас составляет компанию, взятому под домашний арест императору всех французов. А сволочной полковник Брэдфорд, только недавно поставленный в известность о личности малолетнего русского гусара, целиком и полностью на стороне цесаревича. Магия титула. Настоящего титула, а не самопровозглашенного. Ваше императорское высочество, Наполеон постучал в дверь, привлекая внимание высокородного сторожа. Рана истекает кровью, и его нужно немедленно перевязать. Пришлите лекаря. Вы не можете оказать помощь самостоятельно, ваше величество, откликнулся Николай. Тем более ему уже ничего не поможет. Люди ещё не придумали лекарства от виселицы. Мстительность никогда не входила в число недостатков характера отца-саревича. Но прощать человека, пытавшегося напасть на него с ножом, он не собирался. Это каким же нужно быть тупым, чтобы подойти с недобрыми намерениями к стоящему перед зеркалом человеку. Капитан Пибадью умрёт, ваше высочество. Он подохнет, ваше величество, поправил императора Николай. Туда ему и дорога. Наполеон усмехнулся наивной серьёзности цесаревича. Неужели он действительно уверен, Будто император всех французов обеспокоен сохранением жизни какого-то английского офицера, тем более не настоящего. Мавер сделал своё дело, и Мавер должен уйти. Капитан Пибоди является единственной ниточкой, потянув за которую можно вытащить на свет Божий свидетельство связи императора с лордом Персевалем Спенсером. И кому это нужно? Стоит ли разочаровывать русских союзников оглаской неудачной попытки исполнить самостоятельную партию в этом скверном оркестре? Или еще есть надежда договориться с премьер-министром? 80 тысяч французских штыков — весомый аргумент в переговорах, и пусть даже половина из них не сможет ударить в спину немногочисленным русским силам. В любом случае, Пибоди тут лишний. Дверь распахнулась ровно в тот момент, когда незадачливый капитан уже перестал дергать ногами, Но подушка с его лица ещё не вернулась на место. Застигнутый в расплох император вымученно улыбнулся и нашёл нужные слова для оправдания. Я не люблю предателей, господа. Майор Ничахаев, явившийся в порванном и грязном мундире английского лейтенанта, с потемневшим от порохового дыма и пыли лицом, скривился в болезненной гримасе. Какое совпадение, ваше величество. Я их тоже терпеть не могу. «Да, зло должно быть наказано!» — с наигранным пафосом воскликнул Наполеон. «Только неотвратимость возмездия!» «Несомненно!» — перебил его Нечихаев и достал из-за голенища сложенный лист бумаги. «Я очень рад схожести наших мыслей, Ваше Величество!» Вид знакомого документа заставил императора побледнеть. «Это то самое письмо, узнаваемое по приметной кляксе». Господи, как же оно попало в руки майора? Подделка, клевета и ложное обвинение. Простите, но вам никто не предъявлял обвинений. Более того, вы даже не ознакомились с содержанием этой бумаги. Да, но сюрприз, не правда ли? Ничаев бросил листок на пол. И стоит ли вообще знакомиться? Умеете проигрывать достойно, ваше величество? Встретившись взглядом с императором, полковник Бредфорд покачал головой и сделал шаг назад, показывая, что не собирается вмешиваться в происходящее. Капитан Лапухин вежливо взял его под руку и доверительным тоном спросил: "Вы не хотите оказать услугу его величеству Сэр Эшли?" "Да, с удовольствием". "Тогда распорядитесь принести ему письменные принадлежности". Его императорское величество желает поставить подпись под отречением в пользу присутствующего здесь великого князя Николая Павловича и сгорает от нетерпения сделать это как можно скорее. Постойте, лицо императора окаменело и превратилось в серую злую маску. Я не собираюсь отдавать Францию никому, никогда. Ничаев подошёл к Наполеону, заметно припадая на левую ногу. В этом письме утверждается обратное. Да, Николай Павлович не предоставит взамен короны ни Камчатку, ни Алеутские острова, но он поможет сохранить вашу честь. Отречение, сохраняющая честь? Не смешитесь, я майор. Именно. И ещё ни один из европейских монархов не был повешен, и место первопроходца пока свободно. Желаете занять вакантное место? Вы не посмеете. Да? Мишка махнул рукой, и вынырнувший из-за его спины сержант Замойский сбил императора с ног ударом приклада. Александр Степанович, окажите его величеству любезность, сопроводив до виселицы. А вас, Иван Михайлович, я попрошу передать в газеты подробности переписки господина Наполеона с премьер-министром Соединённого королевства. Убийство капитана Пибоди можно не упоминать. Но вот смерть бедняги Жака Лепажа без внимания не оставьте. Вставайте, сир, вас ждёт эшафот. Замойский протянул руку. Вы не против, если я потом возьму на память верёвку? Говорят, будто она приносит удачу. Будьте вы все прокляты. Император отверг предложенную помощь и поднялся сам. Перо, бумага и чернила. Непостоянство вас не красит, огорчился сержант. Тогда придётся взять гильзы. В каком смысле? После подписания отречения монархов не принято оставлять в живых. Традиция, сир, умрёте как подобает мужчине от пули. Наполеон вздрогнул и перевёл взгляд на Ничехайева. И вы решитесь расстрелять императора Франции без суда и следствия? Предателя. Кто-то пару минут назад говорил, что зло должно быть наказано, но в этом случае даю слово офицера. Никто и никогда не узнает подробностей. Перо, бумага и чернила, повторил просьбу Наполеон. Ещё раз будьте прокляты. Будем, согласился Ничаев. Или не будем? Космет. На следующий день всё происходило просто и обыденно, без присущей печальным церемониям торжественности. Не было ни зловеще ракочущих барабанов, ни свежесколоченного эшафота, не волнующейся толпы. Была кирпичная стена казармы 13-го Ярмутского полка, император, стоящий спиной к ней, и невозмутимый граф Замойский, меняющий иголку в ударном механизме верной винтовки. Наполеон в своем привычном мундире, негоже бывшему повелителю Франции и почти всей Европы, умирать в обносках с чужого плеча, и полковые портные всю ночь трудились, не покладая рук, чтобы успеть к сроку. Низко надвинутая треуголка не могла скрыть сбегающие из-под нее капельки пота, но император держался мужественно и попросил не завязывать ему глаза. «Я многое видел в своей жизни, месье Ничихаев, и сейчас хотел бы взглянуть на собственную смерть. Вы ведь не откажете в такой малости?» Мишка молча кивнул. Все шло так, как выглядело в часто повторяющихся, уже не первый год, снах. Наполеон, красная кирпичная стена, поднятый на уровень груди винтовочный ствол. Александр Степанович, вы готовы? Да, коротко ответил Замойский. Начинать? Заканчивайте, пожалуй. Сержант выстрелил не прицеливаясь и сразу же пошёл прочь, повесив кулибинку на плечо. Второй пули не потребовалось. 2 дня спустя. Тауэр Извините, сэр, но обстоятельства требуют, чтобы вы спустились в подвалы. Здесь оставаться слишком опасно. Премьер-министр Соединённого Королевства смотрел на секретаря и не видел его. Разум лорда Персевала Спенсера был полностью захвачен разыгравшимся воображением, рисующим перед внутренним взором картину ужасного будущего. Видения, одно страшнее другого, сменялись мгновенно, но навечно отпечатавались в памяти. Предсказание судьбы или продукт воспалённого мозга. Сэр, нам нужно уходить вниз. Русские подтянули артиллерию. Настойчивость секретаря наконец-то принесла свои плоды, и взгляд премьер-министра приобрёл осмысленность. Этотель Юис. Да, сэр. Но если мы не поторопимся, зачем спешить к тому, кто всё равно везде опоздал? Ваша жизнь, сэр, Оставь в покое мою жизнь, Льюис, неожиданно вскочил премьер-министр. Доложи обстановку в Лондоне. Города с таким названием больше не существует, сер. Если по непроверенным слухам даже от Букингемского дворца остались лишь развалины, то что говорить об остальном? Русские открывают артиллерийский и ракетно-огнь в ответ на любой сделанный в их сторону выстрел, а многочисленные очаги сопротивления минируют и взрывают вместе с защитниками, а не берегут своих людей. Даже французов, точно неизвестно, но скорее всего нет. Как только объявили о вашем приказе расстрелять императора Наполеона Бонапарта и сделать из него чучело для Британского музея? Что за чушь? Это слухи, сэр. Упорно циркулирующие слухи. Но чёртовы лягушатники верят им и буквально сорвались с цепи. Вы Но они ожесточились до такой степени, что перед их деяниями развлечения морских пехотинцев его величества кажутся невинными шалостями. Пленных не берут вообще. Даже мирное население? Извините, сэр, но согласно вашему приказу о тотальной войне, во всём Соединённом королевстве нет мирного населения. Чёрт бы их побрал. Кого, сэр? Всех, Льюис, абсолютно всех, и тебя в том числе. Раздражённый премьер-министр подошёл к застеклённой только позавчера бойнице и выглянул наружу. Сколько человек в гарнизоне Тауэра? Уже чуть больше 300 солдат и 8 офицеров. Немало. Ожидаются ещё подкрепления? Нет, сэр. Просто я хотел сказать, что до обстрела из этих страшных миномётов было около 1000. И И когда русские начнут обстреливать Тауэр зажигательными ракетами, Английские солдаты повесят вас на стене, чтобы таким образом заслужить снисхождение и право на жизнь, или хотя бы на беспристрастный суд. Они посмеют это сделать? Да, сэр Персиваль, они посмеют. Собственно, я именно по этому вопросу и пришёл. Не собоговалите пройти в подвал. Там уже всё готово. Секретарь ошибался. Обстрел Таора не прекратился после того, Как тело премьер-министра повисло на крепкой верёвке в 30 футах от земли. Приказ, отданный штурмующим войскам, двойных толкований не допускал. Символы британского позорного прошлого не имеют права на существование, а вместе с древним замком умирал и весь город. В нём горело всё, что только могло загореться, и ревущее пламя бежало впереди озалённых французских стрелков, вскрывая оборону противника лучше пушек и ракет. В Лондоне царил хаос. Так во всяком случае казалось со стороны. На самом же деле пожарами управляла опытная рука, и огонь исполнял торжественную и страшную симфонию, подчиняясь невидимому дирижёру. Нескольким десяткам дирижёров, одетых в мундиры со щитом и мечом на петлицах. Чудесным образом в стороне от разгола стихии оказались банки Крупнейшие торговые дома, богатейшие особняки и дворцы. А это куда тащить, ваше благородие? Пожилой казачий урядник с седой бородой поставил перед капитаном Воробьевским мраморную статую и предупредил: "Руки у неё не ячим". Так и было, ей-богу. "Да прямо здесь пока и поставь. Как думаешь, грекам захочется вернуть свидетельство своей славной истории? Так они же сейчас под турком. Это пока, усмехнулся Воробьевский. Или ты думаешь, что Лондоном всё и закончится? Нет, Василий Прокопиевич, Россия только входит во вкус побед, и всё только ещё начинается. Вот она как. Опять война. Историческая необходимость. Тогда ладно, тогда повоюем, кивнул старый казак. Чего уж там, если оно надо. Документ 18. Вестник Священного Синода, 12 ноября 1808 года. Победа великая война русского народа против англосаксонских захватчиков победоносно завершена. Настал для нас долгожданный праздник победы. Всеобщее ликование бурлит на улицах наших городов и деревень. Победа, как сладостно и волнующе звучит великое слово. Победа! И ещё вчера государь император призвал своих воинов бить вероломных и коварных британцев, пока они не прекратятся сопротивление. Шёл последний штурм разбойничьего логова. В завершающих боях русские войска при незначительной поддержке союзников до канале островного бульдога. Уже негде было британцам держаться. Пал Лондон, пал Йорк, пал Дувр. Никакие жульнические трюки не помогли авантюристам. Как и предвидел его императорское величество Павел Петрович, последние фокусы разбойничей шайки, вроде заигрывания с союзниками, провалились. Главари разбойничей британской банды частью повешены, частью убиты в боях, и совсем малое количество разбежалось как крысы, закончив своё кровавое господство над половиной мира шутовским фарсом с переодеванием английскому военному командованию не оставалось ничего другого, как полностью и безоговорочно капитулировать. Вчера ещё гремели над Санкт-Петербургом победные салюты. Вчера ещё Красная гвардия в боях добывала победу. Сегодня замолкли пушки. Впервые после долгих лет молчат орудия. Победа добыта. Враг повержен, сложил оружие и отдал себя на милость победителей. Сегодня доблестная российская армия вручает своему народу самую великую в истории победу. Прими, героический русский народ, ты заслужил её с честью и славой. В ней твой многолетний терпеливый труд, в ней твои самоотверженные усилия и лишения, в ней плод твоих воли, бесстрашие, мужество, в ней награда за горечь утрат и разрушений. Ты добыл её в трудах и крови. Пусть радость придёт в твоё сердце. Правое наше дело восторжествовало. На веки веков войдёт этот день в историю. Отныне 12 ноября для всех поколений станет днём всенародного торжества, праздником победы и в день безмерного счастья наша мысль обращена к доблестной нашей армии. С великой любовью, под руководством его императорского величества, лелеяли наши люди армию, оплот родной страны, растили для неё своих сыновей, питали её своей мыслью, ковали для неё верное, прочное, безотказное оружие. Всё оправдала она и труды, и лишения, и любовь нашу, и наши надежды. И вот вынесла она на себе основную тяжесть войны с британским чудовищем. До последней минуты вела она сражение. Вчера ещё она добивала англичан в Глазго и Эдинбурге. И то, что совершила она для России, для народа в земли, для свободы и мира, навсегда останется в благодарной памяти человечества. Непобедимая знамя великих полководцев прошлого осияла нашу армию в сражениях. Непобедимый гений ввёл и привёл её к победе. Нет слов, чтобы выразить всю глубину любви, благодарности, преданности всего народа великому императору и первому труженику страны, спасителю России, освободителю народов, государю Павлу Петровичу. Его ясной мыслью, его стальной волей, его вдохновляющей верой в народные силы Его безмерная любовью к нашей отчизне проложена дорога к нашему счастью. И сегодня, как всегда, во всех испытаниях и радостях народ стоит за ним единой семьёй, единой боевой ратью и повторяет, как самое заветное, самое верное, что есть на земле: Павел это победа. Ничто не может сравниться с сегодняшним торжеством русского народа. Ведь ради этого дня мы жили, забывая о себе, ради того, чтобы уничтожить англосаксонское государство, британскую армию, британский порядок, шла в свой бессмертный поход богатырская рать. Слава и доблесть сопутствовали ей в её беспримерных подвигах. И вот, цель достигнута. Британская гадина издохла, раздавленная оружием справедливости. Великий и незабываемый урок вынесло для себя человечество. Враги Российской империи заклянут правнука в своих посягать на нашу землю и достояние. В прахе и пыли, в ничтожестве и позоре лежит бездыханное разбойное кубло, поверженное нашей мощью. На встречу новому дню мира поднимается ликующий народ из палин, народ победитель, сияние бессмертной славы и непобедимого могущества. Да живёт и процветает наша могучая родина. Да здравствует великий народ, народ-победитель. Да славится вовеки наша победоносная армия. Да здравствует солнце нашей победы, великий император Павел. С великим праздником, праздником победы.